Глава третья. Путь. Наступающая ночь брала свое. Игнашка достал карманный фонарик, который всегда таскал с собой на случай игры в циклопа, когда все прятались в темных коридорах подвала, а водящий с фонариком их искал. Мальчики миновали кустарник, и перед ними раскрылся усыпанный звездами, как булка маком, небесный купол. Толян присвистнул. «Ничего себе! Вот это поле!» Воскликнул он, щуря глаза и оценивая масштабы препятствия. Деревья, за которыми спряталось солнце, сначала казались гораздо ближе, чем теперь, отдаленные синим океаном, мохнатым от густой травы. «Ты же... Сколько нам через него чапать?» Игнашка поежился. Ему не хотелось показывать Толяну свою слабость и страх. «Баба-паня говорила далеко уходить, да близко возвращаться». Сказал он, вспомнив, как прабабка водила его еще маленьким на болото заморожкой. Дорога туда казалась бесконечной. Игнашка все боялся опоздать на мультики по телевизору. Зато обратно, несмотря на тяжелые корзинки, добрались незаметно минут за тридцать, а может даже двадцать восемь. Пошли! Нечего здесь торчать! Холод уже пробирает! Проворчал он. Тьма неумолимо застывала, обволакивая все вокруг. Пахло сырой землей и полынью. Надоедливые комары атаковали незваных гостей, пищали прямо в уши и врезались в глаза. Толян сорвал куст полыни и отмахивался им от агрессоров. Игнашка тоже сорвал, но умудрился при этом порезать ладонь, которая теперь чесалась. Впрочем, его ни разу еще не укусили, но с оружием в руках он чувствовал себя увереннее. «Стой, Толян!» — дернул он напарника за рубашку. «Смотри, что это?» Впереди над травой, на фоне почти черного неба, выделялись три бугорка. Они слегка шевелились, но слабый свет до них не доставал. Толян прищурился. «Похож баны! Батя на них охотился в лесу. Здоровенные затоптать и клыками разорвать могут!» Игнашка выключил свет, выбросил куст и почесал об штаны ладонь. Животные не проявляли интереса или просто не замечали пришельцев. «Давай переждем здесь!» «Поедят и уйдут», — предложил он. «Думаешь, Черное озеро тебя вечно ждать будет?» — рявкнул Толян, сверкнув глазами в слабом сиянии луны. Беззубый оскал, возомнившего себя главным Толяна, будто включил внутри Игнашки кипятильник. Что-то заклокотало, забурлило, а ну как выплеснется прямо в лицо давнего недруга! Игнашка сплюнул. Не время было драку затевать. «Может, Толяны прав. Сделают крюк». До деревьев не так далеко будет. А в этом поле торчишь, как у школьной доски у всех на виду. Ребята двинулись вправо, осторожно ступая, чтобы не поднимать лишнего шума. Про холод и голод даже не вспоминали. Лишь бы только преодолеть это злосчастное поле.